поэт из нашего класса. У нас в классе внезапно появился поэт Степан Салатиков. То есть Стёпка-то учится с нами с первого класса, а вот в поэта он превратился только сейчас, после зимних каникул. Вдруг прорезался поэтический дар, и стихи так и посыпались из салатикова, прямо как орехи из дырявого пакета. И про верблюда стёпка сочинил. Погрузили на верблюда восемь ящиков посуды. Ну а я верблюд сказал: "Погружись на сам освал". И про хорька с хомячком сочинил. Хитрый маленький хорёк хлеб схватил и на утёк. Хомячок пищал: "Нахал, хоть бы мне кусочек дал". Здесь вообще супер. Все строчки с одной буквы начинаются, как в азбуке. И про кузнечика придумал стихотворение салатиков и про дождь с градом. Ещё много про что. Да так здорово. Я пробовал про снег сочинить. Получились всего две строчки. Снежок лежит, нигде не тает, к себе детишек подзывает. А дальше полный затык. Снежок по моему замыслу зовёт ребят кататься на лыжах и санках. Но не рифмуются они, хоть тресни. Мы спрашивали у стёпки: "Как тебе удаётся стихи сочинять?" А он плечами пожимает: "Это всё вдохновение. Как наскочит, спасу от него нету. Только держись, только успевай слова записывать". Елена Гавриловна, учительница литературы. пришла в дикий восторг, когда Салатиков показал ей свои творения. "Умница", повторяла она. "Мы напечатаем твои стихи в школьной газете Глаз из-за парты. Работай, сочиняй дальше. Главное не останавливаться на достигнутом. Талант к этому обязывает". Стёпка скромно улыбаясь, кивал в ответ. В общем, прославился наш салатиков на всю школу, а может даже на весь мир, потому что на школьном сайте в интернете тоже поместили его стихи. В последнюю субботу января в школе по традиции был праздник день рождения нашей газеты Глаз из-за парты. Мы собрались в зале, украшенном воздушными шарами и страницами из разных номеров газеты. И начался концерт. Первым выступил школьный ансамбль «Поющий ученик», сокращенно «Пу». Ребята классно пели песни собственного сочинения. Мы хлопали и выкрикивали вместе с ними припевы «Ну-ка, друг хороший, дай списать контрошу!» и «Братцы, время у доски, проводи тебе с тоски!» Потом ребята из театральной студии показали ужасно смешную сценку, Как мальчик принёс в школу говорящего попугая, а учительница никак не могла понять, кто так громко повторяет один и тот же анекдот на уроки. Потом было много ещё всяких выступлений. И наконец, ведущий, редактор газеты, старшеклассница Алина объявила: "А сейчас поэт Степан Салатиков расскажет о своём творчестве и почитает стихи". Мы зааплодировали изо всех сил. Стёпка поднялся на сцену и приветственно помахал листочками гласа со своими произведениями. "Степан", обратилась к нему Алина. "Поделись, пожалуйста, секретом. В какое время суток лучше всего писать стихи? Утром, после обеда?" "Вдохновение может напасть на поэта в любой момент и днём, и ночью", важно ответил Салатиков. Тогда стихи и сочиняются. Неужели даже ночью всплеснула руками Алина? Запросто, подтвердил Салатиков. Недавно мне приснилось, что за мной лось гонится. Вот-вот рогами подцепит. Я завопил. Спасите. И проснулся. А вдохновение тут как тут. Оно никогда не дремлет. Как набросится на меня. И я сразу придумал стихотворение. Мне увидеть довелось, как из чащи вышел лось. У него рога могучи, отойду на всякий случай. Замечательный сон, замечательное стихотворение, восхитилась ведущая. А днём после обеда я сочинил стихи про цветы про лески, продолжал стёпка. Открыл учебник, окружающий мир, А вдохновение шло оттуда и не отставало от меня, пока я не записал. По тропиночке лесной шёл я ранней весной, на пролески любовался, а коряги спотыкался. И решил: в своём саду я пролески разведу, буду ими любоваться и не буду спотыкаться. Ну а вечером выхожу на улицу, Мотоцикл вжжик прямо перед носом. Вдохновение тут же хвать меня за ухо. И вот, пожалуйста, стихотворение. Мотоцикл летит стрелой. Кто догонит, кто за мной? Ну, куда ж за ним угнаться? И вообще, зачем так мчаться? В общем, в любое время дня и ночи можно сочинять отличные стихи. Заключил Салатиков Павел. И прочитал ещё несколько произведений. Зал дружно аплодировал. Ведущая: Алина, пожало по эту руку. Спасибо, Степан. Пусть вдохновение и дальше подстёргает тебя на каждом шагу. Салатиков раскланился и пошёл на своё место. А теперь главный сюрприз праздника. У нас в гостях Алина сделала интригующую паузу. Известный писатель и поэт Григорий Гурькин. Мы снова зааплодировали, хотя, думаю, никто, как я, например, не слышал про такого писателя. На сцену бодро впрыгнул усатый дяденька в очках и сказал: "Ребята, я очень рад нашей встрече. Стихов здесь прозвучало достаточно, поэтому я почитаю рассказы". и начал выступление. Мы слушали, затаив дыхание, а временами хохотали как сумасшедшие. Рассказы оказались ужасно смешными, и когда писатель закончил, мы хлопали гораздо сильнее, чем в начале. Ведущая Алина подарила Григорию Гурькину букет цветов со словами: "Спасибо, уважаемый Григорий Иванович. Мы обожаем ваши прекрасные произведения". Ваши книги пользуются огромной популярностью. А какое впечатление произвело на вас творчество нашего юного поэта Степана Салатикова? Оно меня потрясло, ответил писатель. Я даже не представлял, что такое может быть. Да, Салатиков безусловно, феномен, подхватила Алина. Порекомендуйте, пожалуйста, Его стихи к какому-нибудь издательству. Очень хочется увидеть их в книге. Могу вас порадовать, писатель поправил очки. Стихи, которые читал Степан Салатиков, уже напечатаны в одной книжке. Неужели? ахнула Алина, а снею весь зал. Как мгновенно всё происходит в наш век интернета. Вот это суперновость. Но есть ещё и другая новость, усмехнулся в усы Григорий Гуркин. Это самая книжка, ни что иное, как сборник моих стихов под названием "Хитрые маленькие хорёк". Я с удовольствием дарю его школьной библиотеке. Писатель вытащил из портфеля толстую книжку с яркой обложкой и вручил совершенно растерявшиеся Алине. Все зашумели и дружно повернулись в сторону Салатикова, а того и след простыл. Небось побежал ещё у кого-нибудь стихи сдувать, хихикнула Людка Пустякова. Елена Гавриловна, красная как помидор, кинулась на сцену. Григорий Иванович, дорогой, извините, пожалуйста, Я никак не ожидала такого. Мне-то Степан говорил, что дедушка помогает стихи сочинять. А я ему: "Какой талантливый у тебя дедушка!" Пресваивать себе чужие произведения стыдно, покачал головой Гуркин. Тот, кто начинает с вранья, с плагиата, никогда не станет настоящим писателем, поэтом. А что такое Плагиат, спросил я. Литературное воровство, коротко ответил Григорий Иванович. Я постараюсь объяснить Салатикову, что в первую очередь он обманул самого себя, воскликнула Елена Гавриловна и обратилась к нам. Вот так, ребята, тайное всегда становится явным. На этом и закончился праздник. Гласа из-за парты С тех пор по этому у нас в классе не обнаруживались. Правда, я всё-таки дописал стихотворение про снег. Получилось. Снежок лежит, нигде не тает, к себе детишек подзывает. Катись со свистом, детвора, на лыжах, санках, трам-ра-ра. Может, покажу Елене Гавриловне? Ведь сам сочинил, честное слово.